Ловко лавируя между машинами, «Вольво» летел на запад по направлению к автостраде. «Теперь твоя очередь», — многозначительно проговорил Эдвард. Глава девятая. Теория. «Можно задать еще один вопрос?» — робко попросил я, когда мы на бешеной скорости выезжали на шоссе. «Зачем так нестись?» «Только один», — нехотя согласился он.